Она вышла из дома, посмотрела на небо. Оно было сегодня звездным и по-особенному светлым. Она выбросила пистолет в реку и, услышав, как он упал в воду, удовлетворенно кивнула головой и зашагала к ближайшей станции метро. Никто так и не смог найти убийцы, известного всему городу, Аркадия Домбровского. На его похоронах... Собрался весь столичный бомонд. Говорят, что среди тех, кто его провожал, запомнилась молодая невысокая женщина, одиноко стоявшая у его гроба. Видно было, что она глубоко и искренне переживает, даже не пытаясь скрывать этого. Возможно, она была его бывшей пассией, возможно, просто близким другом, возможно, компаньоном по его темным делам. Никто не знал ни ее имени, ни ее фамилии, а среди остальных участников похорон ходили слухи о воздушной фее, так и не появившейся на похоронах столь известного лица. Рассказывали, что фея, прекратив свою деятельность, ушла в монастырь, решив замолить многочисленные грехи, но вполне вероятно, что это были только слухи. Милиция еще долго искала убийцу Аркадия Домбровского, проверяя всех его подозрительных знакомых. Но ничего узнать не удалось, как и не удалось установить, кем была фея, столь неожиданно появившаяся в Москве и также неожиданно исчезнувшая. Больше о ней никто и никогда не слышал. И никто так и не узнал. Всей правды до конца. Конец книги. Октябрь, 1998 год. Звукорежиссер Игорь Апарин. Читал Юрий заборовский